Глава одиннадцатая. Спустя минут пять мы всей дружной компанией сидим за столом. Полина, переодевшаяся в платье для утренника и надевшая корону, которую Роберт каким-то образом р а з д о б ы л в у л а н у д э расположилась между ним и Вероникой, а я, поближе к кухонному гарнитуру, чтобы с подручнее было играть роль услужливой хозяйки. Это что за чай? – спрашивает Роберт. с опаской разглядывая содержимое своей чашки. Очень полезный, опережает меня Вероника. Там очень много трав, которые тонизируют. Он косится на меня с усмешкой. Это и пугает. Ты всех гостей держишь тонусе. Рада. Да не ж е л ч е г о н н ы й сбор это. Шутливо огрызаюсь я, откусывая наконец желанный бутерброд. Кстати, угощайся. Если, конечно, ешь глютен. у г о щ у с ь конечно. Глютен – мое все. С этими словами Роберт тянется к тарелке, заставив непроизвольно проследить это движение. Но вот чего у него такие красивые пальцы, а? Отвлекает. А я стараюсь не есть. Это снова Вероника. Доказано, что клейковина провоцирует аллергию и кожные проблемы. Роберт погружает кусок хлеба себе в рот и весело подмигивает. Да, жить вообще вредно. Я привык есть все, что захочу. Да, мы с Робертом большое ведро сладкого попкорна съели в кинотеатре. Встревает молчавшая до этого момента Полина. И запили кока-колой. Крольчонок, не шокируй тетю. ё р н и ч а ю я, глядя, как Вероника морщит нос. Ты, кстати, хотела нам свои подарки показать. Может, пойдешь и принесешь их? Неа, мне пока тут сидеть интересно. Слышится ёрза не ножек стула по полу, мелодичное покашливание. Вероника пытается вернуть внимание интересующего ее объекта. А чем ты занимаешься? Рада говорила, но у меня из головы вылетело. Поставками морепродуктов. Коротко отвечает Роберт. Здесь у меня партнер. Как интересно! И куда поставляешь? Я с шумом отпиваю чай, моментально о ш паривая язык. Вот ведь, даже когда не тороплюсь никуда, старые привычки по-прежнему со мной. А Роберт, оказывается, поставляет местную рыбу в столичные кафе и рестораны. До того, как Вероника об этом спросила, я и не знала. Думала, может, в супермаркеты или на перепродажу. К нам надолго приехал. Вторая половина не заскучает? Нет, не заскучает. п о с м е и в а е т с я Роберт. Я в разводе. О, вот как? Не знаю, поздравлять тебя или сочувствовать. Лучше не то и не то. Наклонившись, Роберт приобнимает Полину и з а г о в о р щ и ц к и шепчет: А ты почему ничего не кушаешь? Потому что вас слушаю. Честно отвечает она. А почему жена тебе других детей не родила? Полина, шиплю я, покраснев от такой б е с п а р д о н н о й прямолинейности, что за вопросы такие? Роберт поднимает руку, призывая меня не нервничать. Нормально все, снежок, потому что у нее не получилось, зайчонок. То есть ты хотел? Полина теперь полностью развернулась к нему, взгляд требовательный. Опустив под стол руку, я до боли щиплю себя за колено. Она ревнует. Да, в ее голосе отчетливо слышна ревность. Хотел, чтобы родился кто-то такой же классный, как ты. Пока ты не появилась, я не знал, что быть отцом может быть так здорово. Я с з а м и р а н и е м сердца слежу за реакцией дочери. Роберт хорошо ответил, но устроила ли ее? Она взрослая и маленькая одновременно, и невозможно запретить ей задавать такие вопросы, не унижая ее достоинства. А ты мальчика хотел или девочку? – переспрашивает Полина через паузу. Я об этом не думал. А ты бы сама кого хотела, братика или сестренку? Дочь сосредоточенно сдвигает и раздвигает светлые брови, и потом глубоко мысленно заключает, что ей необходимо подумать. Вот. Так разведка Вероники превратилась в о д н о из самых волнительных бесед из тех, что происходили на моих глазах. Ника и сама не рада. Выглядит так, будто ее окружили десяток аниматоров и предложили водить хоровод. А Роберт, должна признать, молодец. На все Поленкина неудобные вопросы сумел ответить так, чтобы не ранить ревнивое детское сердечко. Ты так и не сказал. Снова оживает Вероника, воспользовавшись тем, что диалог отца и дочери стих. Надолго задержишься? И какая у тебя здесь развлекательная программа? Рада, ты торопишься от меня избавиться? Сверкнув зубами, острит Роберт. Пока не знаю, скорее всего до конца месяца. До конца месяца! Взвизгиваем мы с Поли, о на р а д о с т н о и вслух. А я истерично и мысленно. Судя по хищным вспышкам в глазах, Нику такая новость обрадовала. Приосанившись, она с о з н а ч е н и е м смотрит на Роберта поверх чашки. До конца месяца еще много времени, можно столько всего успеть. Кажется, на этой фразе до него наконец доходит, что Вероника не ведет диалог по моей указке, и он смотрит на нее с новым интересом. Я переключаюсь на новый бутерброд, начинаю тщательно его пережевывать. А что? Ненадолго из них выйдет отличная пара. До конца месяца еще две с половиной недели, что равна средней продолжительности отношений Вероники с мужчинами. Главное, пусть в любовном угаре не ляпнет. Сегодня можно без защиты, а то дело с большой вероятностью закончится сюрпризом. Я-то знаю. Работаю в туристической компании. Расслабленно разносится над столом голос Ники. Веду блока путешествиях и много езжу по миру. Ей даже напрягаться не нужно, чтобы выглядеть желанной музой в мужских глазах. У нее действительно есть популярный блог о лучших мировых курортах, снабженный ее красочными фотографиями в бикини, и она действительно много путешествует. Это не я, с которой можно встретиться лишь в строго оговоренный день и заведомо оговоренное время, с риском проснуться с кукольной ногой, впившейся в задницу. Для меня путевку подберешь? Моментально интересуется Роберт. Чай кто-нибудь еще будет? Уточняю я, с грохотом выдвигая стул. Вот недаром я не люблю гостей. В их присутствии нельзя так запросто встать и уйти в гостиную на диван. Надо сидеть рядом и непременно слушать все, о чем они говорят.